двести шестьдесят в о с ь м а й двадцать седьмой так как все происходящее вне человека при самых счастливых сочетаниях ничто если внутри не благополучно то на в н у т р е н н е е с о с т о я н и е и обратим самые суровые внимание и внутреннему упорядочению отдадим все свои силы мысли слова и действия требуют контроля все мысли все слова и все действия Не будем говорить о достижениях, если такой контроль не установлен. Надо воспользоваться каждой ошибкой, каждым промахом, каждым необдуманно вырвавшимся словом, каждым неуравновесием, чтобы не допускать их вновь. Не забудем и к а ж д о д н е в н ы й приказ с о знанию перед отходом к о сну, чтобы оградиться от темных воздействий. Каждая слабость, н е д о с т а т к или нечистая мысль – зацепка для м а г н а т о й руки, чтобы подбросить свои м а г н а т ы е шарики. с к о л ь же заботливо следует оберегаться от всего, что может притянуть воздействие т е м н о й своры? Не дремлют вокруг, как хищники в ожидании поживы, готовые воспользоваться каждым неуравновеси. Что польза от всех стараний и устремлений, если внутри неблагополучно и не установлен самый строгий порядок? Сам судья, сам решатель и сам же суровый и н е л и п п р и я т н ы й над собой контролер? И никто и ничто и никак не может помочь преуспеть в продвижении, если внутренний властелин и владыка не взял власть над собой самим в свои руки. Бесполезно принимать одобрение, похвалы и признание людей, если тот то внутри считает, что они не заслужены. И важно не то, как человек ведет себя перед другими, но как наедине перед л и к о м пространством.